возбуждает секрецию пищеварительных соков, усиливает выделение из организма солей. Ценным свойством обладает сок вишни, которая содержит медь, необходимую для образования гемоглобина, красящего вещества крови. Медь усиливает деятельность костного мозга по выработке белых кровяных шариков, помогающих в борьбе с микробами. Вишневый сок и сам обладает способностью убивать некоторые микробы. Если у ребенка по какой-либо причине продвижение пищи замедляется и она загнивает в кишечнике, хорошую помощь окажут соки брусники или клюквы. В этих ягодах много бензойной и химной кислот, обладающих противогнилостным действием. Клюквенный и брусничный морс возбуждает аппетит и деятельность пищеварительных желез. К фруктовым сокам, особенно из кислых плодов и ягод, желательно добавлять сахар из расчета одна ложка сахарного песка на 10 ложек сока. Морковный, вишневый, яблочный, лимонный, черно-смородиновый соки полезны всем детям в любом возрасте. Этого не скажешь о соках клубники, земляники, апельсинов, мандаринов. По количеству витаминов, минеральных солей, растительных пигментов и биологических стимуляторов они не уступают сокам других полезных овощей и фруктов. Но показаны эти соки только здоровым детям. В один и тот же день можно давать ребенку различные соки, но они должны попадать на разные кормления. При искусственном вскармливании на третьем месяце жизни лучше всего пользоваться смесями «Малыш» и «Деталакт», молочными смесями на кефире или свежем кипяченом молоке. Смесь «Малыш» по своему составу аналогична смеси «Малютка», однако входящие в нее компоненты имеют иные соотношения. соответствующие потребностям и особенностям пищеварения детей старше двух месяцев. Техника приготовления этой смеси указана на этикетке. Нельзя делать смесь более густой, чем рекомендуется, чтобы не перегружать организм малыша добавочным количеством пищевых веществ, которые он не в состоянии переварить и усвоить полностью. Смесь малыш хорошая тем, что Находящееся в ней растительное масло и витамин D2 дополняют общий комплекс мероприятий по профилактике рахита. Молочные смеси, приготавливаемые на основе свежего молока или кефира, бедны жирами, поэтому в рацион можно дополнительно вводить 10% сливки. Ребенок может усваивать сливки только в строго определенном количестве. Это не больше, чем одна десятая часть общего количества смеси. Избыток сливок вызывает расстройство стула и нарушение обмена веществ. К концу третьего месяца простые молочные смеси, даже с добавлением сливок, уже не покрывают возросших потребностей ребенка, нужно постепенно переводить его на вскармливание подслащенным цельным молоком или кефиром. Сначала одно, потом два, а затем и все кормления заменяются кефиром или сладким молоком. Кефир, приготовленный на молочной кухне, уже подслащён, то есть добавлено 5% сахара, 5 граммов на 100 граммов кефира. Если ребенок получает вместо кефира кипяченое молоко, в него также нужно добавлять 5% сахара. Общее количество молочных смесей в сутки должно быть 850-900 граммов. При шестиразовом кормлении на одно кормление приходится в среднем 140-150 граммов. Недопитые молоко или смесь нельзя давать в следующее кормление. Соки и питье не включаются в общее количество пищи. На третьем месяце жизни на щеках ребенка могут появиться ограниченные яркие красные пятна, которые впоследствии покрываются тонкой корочкой. В этих местах ощущается зуд и болезненность. Это так называемые молочные корки или молочный струп. Одно из характерных проявлений неправильного обмена веществ – эксудативного диатеза.